Архипелаг. Вторая книга, страница 489. Глава 19. Зэки как нация. Этнографический очерк Фанфаныча. В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное научное открытие. При развитии своей гипотезы мы бы никак не хотели прийти в противоречие с передовым учением. Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал обильный материал. В результате нам ничего не стоит сейчас доказать, что зэки архипелага составляют класс общества. Ведь эта многочисленная многомиллионная группа людей имеет единое, общее для всех них отношение к производству. именно подчиненные закрепленные и без всяких прав этим производством руководить. Также имеет она единое общее отношение и к распределению продуктов труда. Именно никакого отношения получает лишь ничтожную долю продуктов, необходимую для худого поддержания собственного существования. Кроме того, вся работа их не мелочь. А одна из главных составных частей всей государственной экономики. Пояснение этого никак не скажешь об отверженных в западных странах. Там они либо по розинстамящиеся одиночки и вовсе не работают, либо немногочисленные гнезда каторги, труд которых почти не стыивается на экономи не сказывается на экономике своей страны, не отзывается. По нашему честолюбию это уже мало. Гораздо сенсационнее было доказать, что эти опустившиеся существа в прошлом безусловно люди являются совсем иным биологическим типом по сравнению с Homo sapiens, может быть как раз недостающий для теории эволюции промежуточным звеном. Однако эти выводы у нас еще не раз готовы. Не все. Здесь можно читателю только намекнуть. Вообразите, что человеку пришлось бы внезапно и вопреки желанию, но с неотклонимой необходимостью и безнадеждой на возврат, перейти в разряд медведей или барсуков, уж не используем затрёпанного по метафорам волка, и оказалось бы, что телесно он выдюживает, кто сразу ножки съежит, с того и спроса нет. Так вот, мог ли бы он, ведя новую жизнь, все же остаться среди барсуков с человеком? Думаем, что нет. Так и стал бы барсуком, и шерсть бы выросла, и заострилась морда, и уже не надо было бы ему вареного-жареного, а вполне бы он лопал сырое. Представьте же, что островная среда так резко отличается от обычной человеческой и так жестоко предлагает человеку или немедленно приспособиться, или немедленно умереть, что мнёт и живет характер его куда решительней, чем чужая национальная или чужая социальная среда. Это только и можно сравнить с переходом именно в животный мир. Но это мы отложим до следующей работы. А здесь поставим себе такую ограниченную задачу доказать, что зэки составляют особую отдельную нацию. Почему в обыденной жизни классы не становятся нациями в нации? Потому что они живут территориально, перемешано с другими классами, встречается с ними на улицах, в магазинах, поездах и пароходах, в зрелищах и общественных увеселениях, и разговаривает, и обменивается идеями через голос и через печать. Заки живут, напротив, совершенно обособленно, на своих островах, и их жизнь проходит вообще не только друг с другом. вольных работодателей большинство их даже не видит, а когда видит, то ничего кроме приказания и ругательства не слышит. Еще углубляется их отобщенность тем, что большинства нет ясных возможностей покинуть это состояние прежде смерти, то есть выбиться в другие более высокие классы общества. Кто из нас еще в средней школе не изучал широко известного единственного научного определения нации? данного товарищем Сталина, нация – это исторически сложившаяся, но не расовая, не преминая, общность людей, имеющих общую территорию, общий язык, общность экономической жизни, общность психического склада, проявляющегося в общности культуры. Так всем этим требованиям туземцы архипелагов вполне удовлетворяют, и даже еще гораздо больше. Нас особенно освобождает здесь гениальное замечание товарища Сталина, что расово-племенная общность крови совсем не обязательна. Наши туземцы занимают вполне определенную общую территорию, хотя и раздробленную на острова. Но в Тихом же океане мы этому не удивляемся, где другие народы не живут. Экономический уклад их однообразен до поразительности. Он весь исчерпывающе описывается на двух машинописных страницах – котловкой и указанием бухгалтерии, как перечислять мнимую зарплату зэков на содержание зоны охраны островного руководства и государству. Если включать в экономику и бытовой уклад, то он до такой степени единообразен на островах, но нигде больше, что переброшенные с острова на остров, зэки ничему не удивляются. не задают глупых вопросов, а сразу без ошибочно действуют на новом месте, питаться на научной основе, воровать как сумеешь. Они едят пищу, которой никто больше на земле не ест, носят одежду, которую никто больше не носит. И даже распорядок дня у них един по всем островам и обязательный для каждого зэка. Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единый распорядок дня – пищу? и одежды. Что понимается в научном определении нации под общностью культуры? Там недостаточно расшифровано. Единство науки и изящной литературы мы не можем требовать от озеков по той причине, что у них нет письменности. Но ведь это почти у всех островных туземных народов, у большинства по недостатку именно культуры, у озеков по избытку цензуры. Зато мы с преизбытком надеемся показать в нашем очерке общность психологии зэков, единообразие их жизненного поведения, даже единство философских взглядов, о чем можно только мечтать другим народам, и что не оговорено в научном определении нации. Именно ясно выраженный народный характер сразу замечает исследователь зэков. У них есть и свой фольклор. и свои образы героев, наконец тесно объединяя их еще один уголок культуры, который уже неразрывно сливается с языком, и который мы лишь приблизительно можем описать бледным термином «матерщина» от латинского «матер». Это та особая форма выражения эмоций, которая даже важнее всего остального языка, потому что позволяет зэкам общаться друг с другом в более энергичной и короткой форме, чем обычные языковые средства. Постоянное психологическое состояние зэков получает наивысшую, наилучшую разрядку и находит в себе наиболее адекватное выражение именно в этой высокоорганизационной матерщине. Поэтому весь прочий язык как бы отступает на второй план, но и в нем мы наблюдаем удивительное сходство выражений, одну и ту же языковую логику от Колымы и до Молдавии. Экономность этого способа общения заставляет задуматься, нет ли тут зачатков языка будущего. Язык Судземцев архипелага без особого изучения также непонятен постороннему, как и всякий иностранный язык. Ну например, может ли читатель понять такие выражения, как "сблочевой лепень", еще "я еще клыкаю", "дать на бой", о чем? "Лепить от фонаря", "петушок к петушку", "раковые шейки в сторону". Все сказанное разрешает нам смело утверждать, что туземное состояние на архипелаге есть особое национальное состояние, в котором гаснет прежняя национальная принадлежность человека. Предвидим такое возражение. Нам скажут, но народ ли это, если он пополняется необычным способом деторождения? Кстати, в единственном научном определении нации это условие говорено. Ответим, да, он пополняется техническим способом посадки, а своих собственных детенышей по странной прихоти отдает соседним народам. Однако ведь цыплят выводят в инкубаторе, и мы же не перестаем от этого считать их курями, когда пользуемся их мясом. Но если даже возникает какое-то сомнение в том, как зэки начинают существование, то в том, как они его прекращают, сомнения быть не может. они умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременнее. И похоронный обряд их мрачен, скуп и жесток. Два слова о самом термине «зэки». До 1934 года официальный термин был «лишенные свободы». Сокращалось это ЛС. Я осмыслили туземцы себя по этим буквочным буквочкам, как ЗК, ЛС, свидетельств не сохранилось. Но с 1934 года термин сменили на заключенные. Вспомним, что архипелаг уже начинал каменеть, и даже официальный язык приспосабливался, он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше свободы, чем тюрьмы. Сокращенно стали писать для единственного числа ЗК. для множественного к Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, всеми слышалось, все привыкали. Однако казенно рожденное слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам, оно было достойным дитем мертвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышленых туземцев не могло с этим мириться. И посмеиваясь на разных островах, В разных местностях стали его по-разному к себе переначивать. В одних местах говорили «Захар Кузьмич» или «Норильск», «Заполярные Комсомольск, а в других, в Карелии, больше «Зак». Это вернее всего этимологически. В иных «Инта» «Зык». Мне приходилось слышать Зек. Во всех этих случаях оживлённое слово начиналось склоняться по падежам и числам. А на Колыме, настаивая Шаламов, так и держалась в разговоре языка. Остаётся пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо. Пишем же мы это слово через «э», а не «е», потому что иначе нельзя обеспечить твердого произнесения звука «э», «з». Климат архипелага всегда полярный, даже если островок затесался и в южные моря. Климат архипелага 12 месяцев зима, остальное – лето. Самый воздух обжигает и колет, и не только от мороза, не только от природы. Одеты зэки даже и летом в мягкую серую броню телогреек, греек. одно это вместе со сплошной стрижкой голов у мужчин придает им единство внешнего вида. осуровленность, безличность, но даже немного понаблюдав их, вы будете поражены также и общностью выражений их лиц, всегда настороженных, неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко переходящих в решительность и даже жестокость. Выражения их лиц таковы, как если бы они были отлиты из этого смугло-медного зэки относятся, очевидно, к индейской расе, шершава, почти уже не телесного материала, для того, чтобы постоянно идти против встречного ветра, на каждом шагу еще ожидая укуса слева или справа. Также вы могли бы заметить, что в действии, работе и борьбе их плечи развернуты, груди готовы принять сопротивление, но как только зэк остается в бездействии, в одиночестве и в размышлениях, шея его перестает выдерживать тяжесть головы, плечи и спина сразу выражают необратимую сутулость, как бы даже прирожденную. Самое естественное положение, которое принимает его освободившиеся руки, это соединиться в кистях за спиною, если он идет, либо уже вовсе повиснуть, если он сидит. Сутулость и придавленность будут в нем и когда он подойдет к вам, вольному человеку, а потому и возможному начальству. Он будет стараться не смотреть вам в глаза, в землю, но если вынужден будет посмотреть, вас поразит его тупой, бестолковый взгляд, хотя и старательный к выполнению вашего распоряжения. Впрочем, не доверяйтесь, он его не выполнит. Если вы велите ему снять шапку, или он сам догадается, его обритый череп неприятно поразит вас антропологически, шишками, впадинами и асимметричностью явной дегенеративного типа. В разговоре с вами он будет короткословен, говорить будет без выражения, монотонно, тупо, либо с подобострастием, если ему в чем-либо нужно вас спросить. Но если бы вам удалось как-нибудь невидимо подслушать туземцев, когда они между собою, вы, пожалуй, навсегда бы запомнили эту особую речевую манеру, как бы толкающую звуками, злонасмешливую, требовательную, никогда не сердечную. Она настолько свойственна туземцам. что даже когда Туземис остается не наедине с Туземкою, кстати, островными законами это строжайше воспрещено, то представить себе нельзя, чтобы он от этой манеры освободился. Вероятно, ей высказывается так же толкающе повелительно, никак нельзя вообразить зэка, говорящего нежные слова, но и нельзя не признать за речью большой энергичности. А счастье это потому, что она освобождена от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде «простите», «пожалуйста», «если вы не возражаете», также и от лишних местоимений и междометий. Решзека прямо идет к цели, как сам он прет против полярного ветра. Он говорит, будто лепит своего собеседнику в морду, бьет словами. Как опытный боец старается сшибить противника с ног обязательно первым же ударом, так и зэк старается озадачить собеседника, сделать его немым, даже заставить захрипеть от первой же фразы. Встречный к себе вопрос он тут же отшибает начисто. С этой отталкивающей манерой читатель даже и сегодня может встретиться. в непредвиденных обстоятельствах. Например, на троллейбусе остановке при сильном ветре сосед сыпет вам крупным горящим пеплом на ваше новое пальто, грозя прожечь. Вы довольны наглядно стряхнули раз, но он продолжает сыпать. Вы говорите ему, послушайте, товарищ, вы с курением, то все-таки поосторожнее, а? Он же не только не извиняется, не предостерегается с папиросой, но коротко гавкает вам, а вы не застрахованы? И пока вы ищете, что же ответить, ведь не найдешься, он уже лезет раньше вас в троллейбус. Вот это очень все похоже на туземную манеру. Помимо прямых многослойных ругательств, зеки имеет, по-видимому, также и набор готовых выражений, онемляющих всякое разумное постороннее вмешательство и указания. Такие выражения, как «Не поднашивайте", я не вашего бога» или «Тебя не гребут, не подмахивай». Здесь в квадратных скобках мы поставили фонетический аналог другого ругательного слова, от которого и второй глагол по фразе сразу приобретает совершенно неприличный смысл. Подобные отбревающие выражения особенно неотразимо звучат из уст у земок, так как именно они особенно вольно используют для метафоры эротическое основание. Мы сожалеем, что нравственные рамки не позволяют нам украсить исследования еще и этими примерами. Мы осмелимся привести только еще одну иллюстрацию подобной быстроты и ловкости зэков на язык. Некий туземец по фамилии Глик был привезен с обычного острова на особый, в закрытый научно-исследовательский институт. Некоторые туземцы до такой степени развиты от природы, что даже годны для ведения научной работы. Но по каким-то личным соображениям новое льготное место его не устраивало. А хотел бы он вернуться на свой прежний остров. Когда его вызвали перед лесо весьма авторитетной комиссией с крупными звездами на погонах, и там ему объявили, вот вы инженер-радист, и мы хотим вас использовать. Он не дал им договорить по специальности, но резко дернулся использовать. Так это стать раком. И взялся за пряжку брюк, и уже как бы сделал движение занять указанную позу. Естественно, что комиссия не имела, И никаких переговоров, неуговоров ни уговоров не состоялось. Глик был тут же отправлен. Любопытно отметить, что сами туземцы архипелага отлично сознают, что вызывает большой интерес со стороны антропологии и этнографии. И даже этим они бахвалятся. Это как бы увеличивает их собственную ценность в своих глазах. Среди них распространена и часто рассказывается легенда-анекдот о том, что некий профессор-этнограф очевидно, наш предшественник, всю жизнь изучал породу зэков и написал в двух томах пухлое сочинение, где пришел к тому окончательному выводу, что арестант ленив, обжорлив и хитер. Здесь и рассказчик, и слушатели довольно смеются, как бы любуюсь с собой со стороны. Но что якобы вскоре после этого посадили самого профессора. Очень неприятный конец. Но без вины у нас не сажают, значит, что-то было. И вот, потолкавшись на пересылках и дойдя на общих, профессор понял свою ошибку. Он понял, что на самом деле арестант – звонкий, тонкий и прозрачный. Характеристика весьма меткая и опять-таки в чем-то лесная. Все снова смеются. Мы уже говорили, что у зэков нет своей письменности. Но в личном примере старых островитян, в устном предании и в фольклоре, выработано и передается новичкам весь кодекс правильного зэщеского поведения, основные заповеди в отношении к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Ведь этот вместе взятый кодекс, запечатленный, осуществленный в нравственной структуре туземца и дает то, что мы называем национальным типом зэка, печать этой принадлежности втравливается в человека глубоко и навсегда. Много лет спустя, если он окажется вне архипелага, сперва в человеке узнаешь зэка, а лишь потом русского или татарина или поляка. В дальнейшем изложении мы постараемся черта за чертой оглядеть комплексно то, что есть народный характер, жизненная психология и нормативная этика нации зэков, отношения к казенной работе. У зэков абсолютно неверное представление, что работа призвана высосать из них всю жизнь. Значит, их главное спасение работы – не отдать себя работе. Хорошо известно зэкам, всей работы не переделаешь, никогда не гонись за тем, что вот, мол, кончу побыстрее и присяду отдохнуть. Как только присядешь, сейчас же дадут другую работу. Работа дураков любит. Но как же быть? Отказывается от работы открыто? Пуще нельзя. Сгноят в карцеры, смотрят голодом. Выходить на работу неизбежно, но там-то в рабочий день надо не вкалывать, а ковыряться. Не мантулить, а кантоваться, филони, то есть не работать, все равно. Туземис ни от одного приказания не отказывается открыто на отрез, это бы его погубило. Но он тянет резину. Тянуть резину – одно из главнейших понятий выражения архипелага. Это главное спасительное достижение зэков. Впоследствии оно широко перенятое работягами воли. Зэк выслушивает все, что ему приказывает, и утвердительно кивает головой. И уходит выполнять, но не выполняет. Даже чаще всего и не начинает. Это иногда приводит в отчаяние целеустремленных, неутомимых командиров производства. Естественно, возникает желание кулаком его в морду или по захряску. Это тупое бессмысленное животное в лохмотьях, ведь ему же русским языком было сказано, что за беспонятливость? Но в том-то и дело, что русский язык плохо понимается туземцами, ряду наших современных представлений, например, рабочая честь, сознательная дисциплина, на их убогом языке даже нет эквивалента. Однако едва наскочит начальник вторично, Зек покорно сгибается под ругательствами и тут же начинает выполнять. Сердце работодателя слегка отпускает. Он идет дальше по своим неотложным многочисленным руководящим делам. А Зек за его спиной сейчас же садится и бросает работу. Если нет над ним бригадирского кулака или лишение хлебной пайки не угрожает ему сегодня же. А также если нет приманки в виде засчета. Нам, нормальным людям, даже трудно понять эту психологию. Но она такова.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 Зэки, не делай сегодня того, что можно сделать завтра. На зэка, где сядешь, там и слезешь. Опасается он потратить лишнюю калорию. Там, где ее можно, можно и не тратить, может быть. Понятие калориях у туземцев есть и очень популярно. А между тем, зэки так откровенно и говорят, кто везет, того и погоняет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 Господской работы не переделаешь. Ретивая лошадка недолго живет. Дадут ломоть, да заставят неделю молоть. Очень похоже на Зайковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не восполняет трудовых затрат. Что же это получается? Что через все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительств, революций и социализма,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 То есть никогда не спорь с начальством. По видимости, он очень боится его. Гнет спину, когда начальники его ругает, или даже рядом стоит. На самом деле здесь простой расчет, избежать лишних наказаний. На самом деле Зек совершенно презирает свое начальство. И лагерное, и производственное, но прикровенно, не высказывая этого, чтобы не пострадать.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 мужик не любил барина посмеивался над ним но привык чувствовать в нем нечто высшее а чего бывали во множестве савелище и фирсы преданные рабы вот с этим душевным рабством раз и навсегда покончено и среди десятков миллионов зеков нельзя представить себе ни одного который бы искренне обожал своего начальника а вот и важное национальное отличие зеков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 Это кусок чёрного хлеба с подмесями, дурной выпечки, которой мы с вами и есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупнее и тяжелее. Тем, кто видел, с какой жадностью набрасываются зэки на свою утреннюю пайку и доедает её почти до рук, трудно отогнать от себя это неэстетическое воспоминание. На втором месте у них идёт махорка или самосад.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 И двадцатью-пятью парами ботинок, чуни и лаптей туп-туп-туп отдай пайку, начальничек. Посторонитесь, кто не нашей веры. В эту минуту на двадцати пяти лицах у самой уже добычи приоткрывается вам явственно национальный характер зека. Мы замечаем, что, рассуждая о народе зеков, почти как-то не можем представить себе индус индивидуальности отдельных лиц и имён.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 наемся где щель там и постель мы возвращаемся к образу бригады топающей за законный как они говорят баландой мы видим здесь выражение одной из главнейших национальных черт народа зеков жизненного напора это не идет в противоречие с склонностью часто засыпать вот для того-то они засыпают чтобы в промежутки иметь силы для напора Напор этот и буквальный, физический, на финишных прямых перед целью едой, тёплой печкой, сужилкой, укрытием от дождя, и не стесняется в этой толкучке садануть соседа плечом в бок. Идут ли два зэка поднять бревно, оба они направ к хлыстовому концу, так, чтобы Камлевой достался напарнику. И напор в более общем смысле, напор для занятия более выгодного жизненного положения, в жестоких,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 тряпку вонючую, деревянную ложку, иголку работницу. Однако в борьбе за важное место в островной иерархии и изворотливость должна быть более высокая, тонкая рассчитанная темниловка, чтобы не отяжелеть исследования. Вот один пример. Некий зэк сумел занять важную должность начальника промышленных мастерских при хоздворе. Одни работы его мастерским удаются, другие нет. Но крепость его положения зависит даже не от ну, удачного хода дел, но от того понта, с которым он держится. Вот приходит к нему офицер МВД и видит на его письменном столе какие-то глиняные конусы. А это что у тебя? Конусы Зегера. А зачем? Определять температуру в печах. А, а С уважением протянет начальник и подумает, ну и хорош же я инженера поставил.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 рассматривая какую-нибудь чудесную островную выделку с резьбою инкрустации, подобное, которым мы видим только в музее Останкина, Бывает нельзя поверить, что это делали те самые руки, которые сдают работу десятнику, лишь колышком подперев, а там пусть хоть сразу и рухнет. Эта же гибкость поведения отражается известным правилам зеков: дает, бери, бьют – беги. Важнейшим условием успеха в жизненной борьбе является для островитян ГУЛАГа их скрытность. Их характер и замысла настолько глубоко спрятаны, что непривыкшему начинающему работодателю поначалу кажется, что зэки гнутся, как травка от ветра и сапога. Сравни у русских, лучше гнуться, чем переломиться. Лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян.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 И все этому вольному письма понесут и накроют его с теми письмами. Если обещал тебе коптер сорочку рваную сменить, молчи, пока не сменишь. А когда сменишь, опять же молчи. И его не подводи, и тебе еще пригодится. С годами зэк настолько привыкает все скрывать, что даже усилий над собой ему для этого не надо делать. У него отмирает естественно человеческое желание поделиться переживаемым.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 потому что все знают, что ещё перезимовать надо, да и в любой день судьба может перебросить его с острова на остров. Воистину, день мой, век мой, на островах есть своя почта, но туземцы предпочитают ей не пользоваться. Сравни у русских, нашел молчи, потерял молчи. Откровенно говоря, параллелизм этих жизненных правил ставит вас несколько в тупик.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 И всякую возвышенную субстанцию они всегда спешат высмеять и унизить. Это отражается и в их языке. Но как уверяют сыновья ГУЛАГа, живя по их заповедям, на архипелаге не пропадешь. Есть такие заповеди, как «не стучи». Как это понять? Очевидно, чтобы не было лишнего шума. Не лежи мисок, то есть не опускайся до помоек, что считается у них быстрой и крутой гибелью. Не шакаль.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 Наконец существует сводная заповедь «Не верь, не бойся, не проси». В этой заповеди с большой ясностью, даже с культурностью отливается общий национальный характер зэка. Как можно управлять на воде народом, если бы он весь проникся такой гордой заповедью? Страшно подумать.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 Итак, ты сохраняешь дорогое чувство бестрепетности, не впадёшь в суетливость и искательность. При такой тёмной судьбе, сильно у заков многочисленные суеверия. Одно из них тесно примыкает к фатализму. Если будешь слишком заботиться о своём устройстве или даже уюте, обязательно погоришь на это на этап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 Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах. Мы слышали их не раз от зэков архипелага. И только удивляемся, где их мог подцепить Чехов. И дай бог всякому такой жизни. Как вам это нравится? Пожары в буквальном смысле не волнуют зэков. Они не дорожат своими жилищами, даже не спасают горящих зданий, Уверенное, что их всегда заменят. Погореть у них применяется только в смысле личной судьбы.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 Однако очень живуче И упорно И как другие народы связывают Свои важные обряды С зимним и летним солнцеповоротом Так и зэки мистически Ожидают всегда безуспешно Первых чисел ноября и мая Подует ли на архипелаг южный ветер То шепчет сухо на ухо Наверное будет амнистия Уже начинается Установятся ли жестокие северные ветры Зэки согревает дыханием Окощеневшие пальцы труд уши отаптываются и подбадривают друг друга, значит будет амнистия, а иначе замерзнем все на тут непереводимые выражения, очевидно теперь будет вред всякой религии давно доказан и тут тоже мы его видим, это верование в амнистию очень расслабляет туземцев, они приводят их в несвойственное состояние мечтательности, бывает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 которая непонятным образом удерживается в них вопреки всему строю их жизни. Это тайная жажда справедливости. Это странное чувство наблюдал из чехов на острове, совсем впрочем не нашего архипелага. Каторжник, как бы глубоко ни был он испорчен и несправедлив, любит больше всего справедливость. И если ее нет в людях, поставленных выше него, то он из года в год впадает в и крайнее неверие.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 Так, в частности, и был создан, и десятилетие держался на архипелаге миф о великодушии с Эф Каплан, будто бы она не была расстреляна, будто пожизненно сидит в разных тюрьмах и находилось даже многие свидетели, кто был с нею на этапах или получал от нее книги на Бутырской из Бутырской библиотеки. Спрашивается, зачем понадобился судебцам этот вздорный миф? Только как крайний случай непомерного великодушия которой им хочется верить они тогда могут мысленно обратить его к себе. Недавно комендант кремля товарищ мальков официально эти слухи о проверке рассказал как он расстрелял каплан тогда же Да и демьян бедный присутствовал при этом расстреле. до отсутствие ее свидетельности на процессе сСР 22 -го года могло бы убедить зеков так они того процесса вообще не помнят.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 Где хоть котелок нагреть? У кого махорку выменить? Ну а о прошлом расскажут тебе без утайки на распашку все и как жил до архипелага и с кем жил и как сюда попал.